Глава вторая. Елена. Прошлое, ронящееся в памяти, есть часть настоящего. Тадеуш Катарбинский. Меня разбудил звонок. Вначале я думала, что это будильник, но потом поняла, что звонит мой сотовый. Протянула руку и, нащупав на тумбочке аппарат, поднесла к уху. «Да, алло». Трубки молчали. Я слышала какой-то звук, напоминающий шум двигателя. И больше ничего. Как и вчера вечером. Приподнялась и протерла глаза. Алло, кто это? На том конце провода отключились. Я посмотрела на дисплей, но номер звонившего не определился. Медленно положила аппарат на тумбочку и села на постели. Сон как рукой сняла. Бросила взгляд на часы. Шесть утра. Через полчаса и так вставать будить Карину в школу и собираться на работу. Снова перевела взгляд на свой сотовый. Вдоль позвоночника пробежал табун мурашек. Пока не страшно засыпать по ночам, человек счастлив. Не важно, что он об этом не знает и зациклен на других проблемах, потому что когда появляется страх, то уже ничего не может радовать. Кусок хлеба в горло не полезет, даже если это батон с красной икрой. А за окном улицы Парижа или пляжа в Дубае. Мне не светило ни то, ни другое, но я не бедствовала. Я была, можно сказать, и счастлива. Но без мужика под боком, без семейства и родни, но все равно счастлива. Именно потому, что начала жить без страха. У меня любимая работа и обожаемая дочь. А мужики, приходящие, И уходящее. Мне хватило одного: хватило, чтобы поверить в то, чего и в помине не было. Я не чувствовала страха уже очень давно. Я даже решила, что все осталось в прошлом настолько далеко и покрыто пылью, что мне можно не вспоминать об этом. Я никому не нужна. Про меня забыли, и все эти годы я молилась, чтобы забыли. Но призраки прошлого всегда возвращаются. Каждый момент жизни. Не остается просто в забвении. Он обязательно напомнит о себе так или иначе. Прошлого не существует, как и будущего. Все связано. И вот сейчас, когда по спине пробежал холодок после звонка, я понимала, что ничего не забыто. Страх живет внутри и будет жить всегда. Неважно, что, скорее всего, просто ошиблись номером. Не важно, что прошло столько лет. И за это время меня никто не искал и не трогал. Можно, конечно, попросить Игоря пробить, кто мне звонит и молчит, но я не хотела лишний раз к нему обращаться. Опять начнутся приглашения на кофе и чай. Он припрется, будет сидеть на кухне за столом и смотреть на меня, как побитая голодная дворняга. А мне с ним в постель даже из жалости не хочется. Когда-то пожалела, а потом мне себя жалко было. Нет ничего хуже, чем влюбленный мужчина, который тебя просто раздражает. Тем более Верка — моя лучшая подруга, по нему уже лет десять сохнет. Я натянула халат, сунула ноги в тапочки и вышла из спальни. По пути на кухню заглянула к дочери. Спит, как всегда, повиснув на краю кровати, спихнув одеяло на пол. Светлорусые волосы в косички заплела на ночь, чтоб накрутились. Вот и смысл жизни. Ничего другого не надо. И ничто больше не важно. Она счастлива и мне хорошо. Она единственная хорошая, что принесло мне мое прошлое. Я прикрыла дверь. Пока умывалась, смотрела на свое отражение, и там, в глубине собственных глаз, все еще видела след испуга. У каждого свои демоны, которые мучают его по ночам, свои страхи. Я расчесалась укладывая волосы в узел на затылке, прислушиваясь к чайнику. Пока что шумит, значит, не закипел. Хотелось чёрный кофе и сигарету. Немного успокоиться. Может, наведаться к Верке? Она выпишет каких-нибудь антидепрессантов, чтобы не дергаться и спать спокойно. Правда, подруга, как всегда, начнет свою песню о каком-то хорошем мужике, с которым уже давно можно было устроить свою жизнь — хотя сама упорно скрывает свою любовь к Игорю и ставит эксперименты с внешностью и вереницей разнокалиберных любовников. Впрочем, одна она никогда не просыпается. «Градова, тебе тридцатник. Бабы сходят с ума от одиночества, когда их никто не трахает». Это то, что сказала Верка в последнюю нашу встречу. «Я нанесла на веки увлажняющий крем» и разглядела пару морщинок в уголках глаз. А моя жизнь и так устроена, и без хороших мужиков. Были у меня пару за эти годы, но Карина моя никого не воспринимала. Мне не горело. Никто не нравился настолько, чтобы просыпаться с ним по утрам в одной постели. Денег хватает, дочь где-то обута, квартира, машины имеются. Зачем мне в доме чужой мужик? Я вышла на балкон, то есть в тёплую кофту и потягивая кофе. Осень. еще не холодно, но уже чувствуется в воздухе свежесть, и небо, кажется, ниже опустилось. Мне почему-то всегда осенью и зимой небо казалось ниже, словно можно к нему руку протянуть. Посмотрела вниз с балкона. Все дорожки замело сухими листьями. Внимание привлёк чёрный джип у соседнего подъезда. Я и вчера его там видела. Обычно здесь такие крутые машины не оставляли, отгоняли на стоянку неподалеку. Район неблагополучный, на окраине. Мы сюда переехали пять лет назад. Но мне нравилось. Мне нравилось, что здесь меня никто не будет искать. В кармане кофты опять зазвонил сотовый. Я посмотрела на дисплей и выдохнула. Знакомый номер. «Градова, доброе утро. Там Петров снимки прислал к статье о цареве с кладбища. Как приедешь в офис, сразу зайди на свою электронку. Мне этот выпуск нужен к десяти часам. Статья готова?» «Готова, Людмила Сергеевна. Вот и ладненько. Что голос такой? Только встала?» «Нет, я уже одной ногой за дверью». «Молодец». «У нас эти пару дней завал будет!» Я сделала еще один глоток кофе, обожгла язык и, поставив чашку в раковину, пошла будить дочь. Смотрела на дисплей ноутбука и чувствовала, как по спине бегут мурашки. Мне прислали фотографии для статьи об убийстве олигарха А.Н. которого похоронили вчера днем. Пролистав несколько из них, я замерла когда открыла именно этот снимок, и теперь, кажется, просидела перед ним уже около часа, вглядываясь в черты до более знакомого лица. Такие отчетливые даже на снимке. Воронов. Андрей Савелич. Всё тело покрылось мурашками. Словно и не прошло почти 13 лет с нашей последней встречи. Он совсем не изменился за эти годы. Возмужал. Стал старше, но не изменился. Такой же мужественно красивый, с этим неотразимым налетом аристократизма и глазами, тёмно-карими, глубокими и пронзительными. Внутри ее кнуло болезненно и ощутимо, как и тогда, когда встретила его впервые. Для провинциалки, которая только приехала в столицу и еле сводила концы с концами, Он казался недосягаемым, как солнце. Он и был бы для меня недосягаемым, если бы... «Лена!» — я вздрогнула и обернулась. «Тобой всё в порядке?» Людмила Сергеевна внимательно смотрела на меня, сжимая тонкими пальцами ушко фарфоровой чашечки, в которой дымился кофе. Ее глаза под узкими овальными очками напоминали яркие камушки голубого цвета. Она всегда была похожа на кошку. Не молодую, а скорее уже стареющую, но еще не ленивую и по-прежнему опасную, готовую выпустить когти в самый неожиданный момент. Я кивнула и снова перевела взгляд на экран ноутбука. «Ты призрака там увидела? Нам через час номер выпускать надо!» Главный редактор склонилась ко мне и посмотрела на снимок. «Ты так смотришь, словно о смерти Царева только что узнала. Мы же выпуск со вчера готовили!» Я фото рассматривала. Петров молочинка, пробрался туда. Золото, а не парень, просочится в любую щель. Видела, пособирались, как вороны слетелись, кого только не понаехало. Узнаешь всех наших шишек? Узнаю, конечно, пробормотала я, все еще глядя на фото Андрея Воронова. Черное длинное пальто, поднятый воротник, и волосы назад аккуратно заглажены. В длинных пальцах одна желтая роза, а позади него стоит Савелий Воронов, уже сильно посидевший, чуть прищурившись, смотрит прямо в объектив камеры. А вот он почти не изменился, и седина ему к лицу. Глаза такие же синие, глубокие, холодные, как и всегда. Я вздрогнула от этого взгляда. Ты, Леночка, давай долго не думай, времени нет на раздумье. Ты же не хочешь, чтобы я помог тебе сделать выбор. В какой деревне живет твоя тетка? В лесных прудах? Ты же не хочешь, чтобы однажды утром ее дом нашли сгоревшим, а в нем парочку обугленных трупов? Или, например, ты откроешь глаза однажды утром и поймешь, что прикована к постели, потому что у тебя перебиты ноги? Или тебя оттрахает человек десять, разорвав тебя на части, и ты никогда не сможешь рожать? Хочешь, я выберу один из этих вариантов вместо тебя? Как тебе такая перспектива, Леночка? заманчиво? А есть и другая, которую ты выберешь сама. Работа в газете. Любой, на твой выбор, как ты и мечтала. Ты же журналистка, да, Леночка? Получишь хорошую зарплату, квартиру и машину. Голос прозвучал в голове, и я судорожно сглотнула. Как же ошибочно мнение, что выбор есть всегда. Не всегда. Далеко не всегда. Иногда этот выбор делают расставленные приоритеты. Или тот, кто их расставил, эти приоритеты за тебя. Ты сама не своя, что случилось-то? А? Перевела взгляд на Людмилу. Прости, я просто задумалась. Карина последнее время часто болеет. Сегодня в школу пошла, а мне с утра показалось, что горячая она. Ответила я и отвернулась к окну разглядывая ветки рябина, стучащие по стеклу от сильных порывов ветра. «Так чего дома не оставила? Она уже большая у тебя, сама посидит». Я медленно выдохнула. Надо Карину из школы забрать самой. Что-то у меня какое-то тревожное чувство внутри. Вспомнила об утреннем телефонном звонке и почувствовала, как леденеют пальцы. «А что если?» «Да, большая», — ответила Невпопад и вдруг поняла, что Людмила ушла. Я повернулась к ноутбуку и закрыла его фотографию. То, что вернулся, ничего не значит. Столько лет не нужна была. Вряд ли сейчас что-то изменилось. Он же и раньше мог приезжать. Просто я об этом не знала. Пробежалась по статье уже в 101 раз и выслала Людмиле Сергеевне на согласование. Нужно успокоиться. Рано или поздно я бы увидела его, верно? Просто пока не увидела, не понимала что до сих пор помню и до сих пор больно. Как-то странно больно, словно осторожно ножом провести по коже. Не резко, а очень неприятно и глубоко. Потери, особенно те, в которых вы виноваты сами, режут поглубже и посильнее любого лезвия. Достала сотовый и посмотрела на главную заставку, где неизменно красовалась фотография Карины. В этот раз с распущенными волосами. Свинком из желтых листьев на фоне осеннего неба, светло-карих глазах и веселья. Они всегда у нее менялись: иногда светлые, как виски, иногда темные, почти черные. Похожа на меня немного: цвет волос, овал лица мои, а вот глаза, глаза его, и не только глаза. Она все же больше копия отца, мимика, жесты. Живое постоянное напоминание. Прошло его воплоти. Каждый раз как смотрю, так и вздрагиваю. Последний раз, когда я слышала об Андрее, он был в Америке. Вроде бизнес там свой, может и семья уже есть. Скорее всего, есть. Такие долго одни не бывают. Андрей тогда был окружен женщинами, толпой шикарных женщин. Когда впервые повел меня на прием в своем доме, Я ясно ощутила эту пропасть между нами, особенно встречаясь с презрительным, горящим взглядом Савелия Воронова, который смотрел на меня, как на пакостное насекомое, которое непременно нужно раздавить или прихлопнуть, чтоб не летало и не портило общую картину. Впрочем, он так и сделал. Не пара я для Воронова-младшего, для его сына совсем не гожусь ни в жены, ни даже в любовницы. Карину я забрала из школы сама. Она даже удивилась, что я приехала. Обычно в это время у меня разгар работы. Мы ехали в машине, и пока она копалась в своем новеньком айфоне, я смотрела на нее, и почему-то все еще чувствовала ту самую тревогу, которая появилась утром. «Мам, ты чего?» «Ничего, милая, соскучилась». «Да ладно», — она усмехнулась. «А кто вчера мне говорил, чтобы я испарилась и не мешала работать?» «Но я же не серьезно. Погладила ее по щеке и свернула на главную дорогу. В зеркале заднего обзора заметила джип, похожий на тот, что стоял у нашего дома утром. «Сегодня работать не буду». «Мам, ты не заболела?» Лицо серьезное, а я вижу, что издевается. «Да у меня вечно времени на нее не хватает, из-за статей до подработок. Она права. На сегодня выходной. Давай купим что-то вкусненькое». И засядем вечером за наши любимые фильмы. Я свернула к супермаркету, бросила взгляд в зеркало и снова увидела джип. Тот или не тот? Что со мной сегодня? Мало, что ли, джипов в в городе? Ты как свой мейл откроешь? Про все обещания забудешь, фыркнула Карина. Вот еще пару слов скажешь, и я передумаю. В этот момент джип нас обогнал и скрылся за поворотом. Я облегченно выдохнула. Молчу, молчу. Мне только Лиске позвонить надо. Я обещала, что вечером к ней заскочу. Так зови ее к нам. Все вместе посмотрим. Я припарковалась на стоянке, и в этот момент в сумочке снова зазвонил сотовый. На экране незнакомый номер. Я ответила, пока Карина натягивала куртку и шапку, которую сняла в машине. «Да, Лена». Пальцы сильнее сжали аппарат, и сердце пропустило один удар. «Кто это?» «Это Андрей». Я неожиданно для себя отключила звонок и перевела взгляд на Карину, которая уже открыла дверцу. Недалеко от нас припарковался все тот же черный джип. «Мам, что с тобой? Кто это?» Сотовый снова запел у меня в руках, а я смотрела на дочь, чувствуя, как сердце бьется все быстрее и быстрее. «Садись обратно. Мы не идем в супермаркет. Садись обратно, я говорю». Она зло села на сиденье, а я нажала на газ сдавая назад и по крышками, Телефон продолжал орать на весь салон. «Мама, кто это? Что случилось?» «Тот, кому совсем не надо знать о твоем существовании», подумала я и выехала с парковки, сильнее выжимая педаль газа.